Глава 50 Боб. Июнь. 2166 год. Дельта Эридана. Оглядываясь назад, я признаю, что мы должны были этого ожидать. Дельтанцы не зря оставили эти края и перешли через горы, несмотря на то, что тут лучше места и больше ресурсов. И вот она, эта причина. Горилоиды, Дельтанцы шли большой, шумной, далеко растянувшейся группой. Невероятно привлекательная цель — бродячий стол с яствами. Горилоиды напали рано утром, на рассвете, когда инфракрасные сенсоры беспилотников стали бесполезными. Горилоиды, конечно, не знали о них, и им было плевать. Они просто пошли в бой, когда для них стало достаточно светло. Напав на сонных, плохо организованных и совершенно неподготовленных дельтанцев, они сломили оборону. Даже мы с Марвином были застигнуты врасплох. Они напались с нескольких сторон, применив классическую тактику стаи охотников. Отвлекая защитников ложными выпадами, они одновременно отрезали отдельных особей от главной группы. Им уже удалось схватить десяток женщин и детей. К счастью, рядом с лагерем дежурили беспилотники-снаряды. На то, чтобы подтянуть их, у нас ушло менее 10 секунд. И уже скоро дюжина горелоидов с грохотом разлетелась на мелкие кусочки. Нам пришлось выбирать цели, которые находились не слишком близко к дельтанцам, поэтому на судьбу похищенных наши удары никак не повлияли. Это стало для нас отдельной проблемой. «Гуппи, отправь беспилотника за каждым похищенным дельтанцем. Что бы ни случилось...» «Не бросай их!» «Есть!» Снаряды заставили гориллоидов застыть в нерешительности, а дельтанцев напротив, воодушевили. В ближнем бою защитники, вооруженные копьями с кремневыми наконечниками, брали верх. Их слишком много. «У нас не хватит снарядов», — испуганно сказал Марвин. Я повернулся к гуппе. «Снаряды на автофабрике!» «Уже в пути. Однако даже при максимальном ускорении время перехода составит почти сутки». Мы начали с двадцатью пятью снарядами. Во время первого удара мы потратили половину из них, а еще оставалось почти полсотни горелоидов. На несколько миллисекунд я застыл. Марвин щелкнул пальцами. «Не будем разбивать все снаряды. Бей горелоидов со скоростью брошенного камня. 40 фунтовое стальное ядро все равно их замедлит, и тогда дельтанцы смогут их прикончить. Действуй!» Мы начали атаковать горелоидов на небольшой скорости. Они оказались удивительно живучими. Человеку удар снаряда убил бы сразу, но горелоида только ненадолго оглушал. Я понял, что иногда мне приходится бить в одну и ту же цель несколько раз. Мы продолжали терять снаряды. После десятка ударов в машинах что-то ломалось. Нужно найти способ собирать вышедшие из строя снаряды и как можно быстрее. «Гуппи, начинай производство снарядов на автофабрике. Максимальный приоритет. И отправь к дельтанцам пару транспортных беспилотников». «Есть!» В конце концов дельтанцы взяли верх. Женщины и дети сгрудились в центре группы, и горелоиды не могли к ним подобраться. Защитники двигались организованно и прикрывали друг друга. У нас осталось всего шесть снарядов, и мы их экономили. «Марвин, пора заняться похищенными». «Гуппи, сообщи нам их местоположение и статус!» Гуппи раскрыл перед нами рельефную карту, на которую были нанесены координаты жертв. Рядом с каждой меткой находилась всплывающая подсказка. Ситуация выглядела не очень. Горилоиды уже начали пожирать половину похищенных. Мы с Марвином взяли по два снаряда и начали преследовать горилоидов. Мы били их по затылку до тех пор, пока либо они не давали деру, либо пока не сбегала их жертва. В итоге нам удалось спасти около трети похищенных. Я подвел беспилотника к Арнольду. «Там есть раненые, которые не смогут вернуться к племени. Ты должен создать отряды спасателей». Несколько секунд Арнольд ошалело таращился на беспилотник, а затем начал раздавать приказы дельтанцам. «Одного у дельтанцев не отнимешь. Они народ решительный. Когда нужно было действовать, никто не возражал. Уже через несколько минут несколько отрядов спасателей побежали вслед за беспилотниками. По моим подсчетам, выжить должны были все похищены, кроме одного, но многие навсегда останутся изувеченными. Я со вздохом посмотрел на гуппи. Сколько раз я писал в списке задач, что нужно научить дельтанцев основным медицинским процедурам? 26. Так я и думал. Спрашивать, сколько у меня вообще пунктов в списке задач, я боялся. Уже не в первый раз мне в голову пришла мысль о том, чтобы создать пару десятков бобов и заняться этим списком. И, как всегда, я не мог найти ни одного объекта, чье производство можно было бы подвинуть. Как же мне это надоело. Гуппи. увеличь число снарядов до 50, а затем выдели группу принтеров и поручи ей создание новых принтеров. Пора усиливаться. Для удвоения числа принтеров понадобится большое количество ресурсов. Данное решение приведет не только к немедленному снижению производственных мощностей. Знаю. Краткосрочные проблемы, долгосрочная выгода. Если бы мы сразу это сделали, то сейчас уже вышли бы в ноль. Пора планировать на ход вперед. Я повернулся к Марвину. Я всерьез подумываю о создании взрывного оружия. Он удивленно посмотрел на меня. Ого! Нифига себе признание. Мы же ненавидим взрывчатку. Знаю. «Помимо всего прочего, при создании каждого заряда возникает риск взорвать принтер, поэтому я хочу делать их традиционным способом. Построю химическую лабораторию, отправлю туда несколько бродяг, и пусть собирают там боеголовки». «Задержка будет значительной». Марвин с сомнением покачал головой. «Да. Но мне кажется, что нам еще долго придется воевать с горилоидами. Проанализируй данные, рассчитай, какой должна быть средняя плотность их популяции» если они смогли за такое короткое время собрать такую большую стаю. По-моему, по эту сторону перевала находится центр горелоидов. Марвин на миллисекунду уставился в пустоту, а затем кивнул. — Понимаю. Это будет война на истребление. — Мы прошли такой путь, и ты хочешь, чтобы мы остановились здесь? Старейшина опустил уши вертикально вниз. Это был дельтанский эквивалент недоверчивого взгляда. Я оглядел остальных членов племенного совета и увидел у большинства из них тоже выражение. Я вздохнул. Беспилотник — не лучший инструмент для ведения беседы. Да, он производил впечатление на примитивный народ, но недостаток жестов сильно меня ограничивал. Я сделал еще одну попытку. Это не навсегда. В ходе боя я уничтожил большинство своих снарядов. Программа перевела мою фразу как «летучие камни». Мне нужно создать новые. А здесь, по крайней мере, мы проредили горелоидов и напугали оставшихся. Арнольд, который теперь стал членом Совета Племени, одобрительно кивнул. Верно. Животные не скоро посмеют напасть. Они потеряли троих за каждого похищенного, а большинство наших мы вернули. Хотя горелоиды и не смогли добыть себе обед, им, к сожалению, удалось убить почти 20 дельтанцев. Такой уровень потерь недопустим. «Еще несколько таких атак, и численность дельтанцев станет ниже исходной». «Как долго?» Старейшина не уступал. Он просил разъяснений. «Похоже, это будет долгий разговор». «Пять дней. Снаряды уже в пути. Но я хочу накопить их побольше, прежде чем снова рисковать. А потом я буду привозить их с той же скоростью, с какой я их делаю». «Война не закончится за те дни, которые можно сосчитать на пальцах одной-двух ладоней», — снова вступил в разговор Арнольд. «Если столько гориллоидов пришли сюда так быстро, значит, их много». Этим замечанием я восхищался целую секунду. У Марвина тоже брови поползли на лоб от удивления. «Вот нам урок», — сказал я ему. «Большой — не значит глупый. Этого парня природа умом не обделила». Я снова сфокусировался на беспилотнике. «Верно. Я проведу летучие камни по лесам и сосчитаю горилоидов. Тогда мы будем больше знать о том, кто нам противостоит. Тогда мы сможем держаться подальше от больших стай. А ты не можешь просто убить их до того, как мы к ним подойдем?» «Разумный вопрос. Тогда я буду тратить снаряды, убивая горилоидов, которые, возможно, нас не потревожили бы». «Лучше сосредоточиться на тех, кто сам придет к нам. Однако отныне я буду предупреждать вас заранее». Старейшины кивнули. Они прекрасно понимали, что такое нехватка ресурсов. Племя приступило к созданию лагеря. Арнольд организовал отряды охотников. А я отправился искать Архимеда, чтобы поговорить с ним про шесты для палаток. «Работы много, а толку мало!» Архимед осмотрел свою первую палатку. На самом деле ее едва можно было назвать навесом. Твое одеяло слишком маленькое, и много не накроешь. Если взять одеяло побольше, палатка станет достаточно высокой, чтобы можно было входить и выходить, а боковины будут защищать тебя от дождя и ветра. Архимед обошел вокруг палатки. Тяжело упаковать, тяжело нести, тяжело устанавливать. Это больше подойдет для постоянного лагеря. Увидев мое лицо, Марвин расхохотался. «Вот тебе, о великий бог на небесах! Заткнись!» Я решил на время отложить проект «Палатка» и заговорил на другую тему — выпрямление копий. И Архимед, и Арнольд были ею увлечены. Они понимали, какого эффекта можно добиться, просто выбрав более прямые древки. Мысль о том, что практически любое древко можно выпрямить, стала для них откровением. Мы немного поговорили о том, как распарить кривую деревяшку и как создать приспособление, которое ее разогнет. Затем Арнольд с Архимедом отправились за материалами. На плече Арнольда небрежно лежал топор. Я повернул беспилотник, чтобы оглядеть лагерь. Столько дел. Да, в моем распоряжении вечность, но у племени ее нет.